2. Китай, Тибет, лагерь «Шангшунг». Китайский дирижабль летел часа два, одолев не менее трехсот верст, и плавно опустился, швартуясь к причальной мачте военного аэродрома. Охрана тут же сосуетилась и, подавая прикладами, повела осужденных на выход. Снаружи был ясный день. Уваров зажмурился на солнце и чуть не полетел с трапа. Вокруг растелалась унылая каменистая равнина, скальным прибоем подкатывая к синице Пигор, Судя по всему, к Трансгималаям. Примечание 52. Примечание 52. Говорят устаревшее название. Нынче именуется на китайском. Гандисышань. В колонну по одному шагом марш. И справа и слева от колонны шагали солдаты. Их винтовки по-прежнему висели у служивых на шеях. Только теперь пустые зрачки дул бдительно следили за пленниками, а черные косы бойцов, подвязанные синими шнурками, мотались по спинам, как маятники. Антон шагал первым и прикидывал варианты. Одно ему было ясно. Задерживаться ни в коем случае нельзя. Нужно двигаться дальше. Конечно, большое спасибо китайцам, что подбросили но теперь лучше уже они сами. Однако совершить побег на рывок, как жиганы выражаются, было бы неразумно. Обязательно кто-то из его отряда погибнет при этом. Хватит с них и одного Халида. Вывод какой? Вывод простой: ждать, но недолго. Выбравшись к шоссе, Сюньфу поручил вести колонну одному из подручных худому и чудушному китайцу, а сам пересел в ожидавший его паромобиль коробчатый и угловатый целинь. Покатил себе вперед, а конвой потопал следом. «Ететь, колотеть!» — пробурчал гора. «Мы тут не задержимся, Потапыч!» — негромко сказал Антон. Худой и душный возопил угрожающе. Вилар переспросил его, дождавшись еще более раздраженного вопля. «Он говорит на нанкинском диалекте», — пожаловался Рейхане. «А я лишь на пекинском могу». Он сказал, «Разговорщики в строю», — перевел Уваров. «У меня совсем нету времени для помолчать», — выразился Леванда, но тут солдаты красноречиво защелкали затворами, и разговорщики стихли. Вскоре дорога привела к рядам колючей проволоки, сторожимым вышкам и широким воротам. На решетчатых створках был изображен когтистоклы Касты-Биань, могучий дракон, любящий юстицию. Встречать новеньких вышли охранники с тибетскими псами на поводках. Эта порода была выдрессирована в старину, чтобы хватать и сбрасывать с седла кавалеристов. Серьезные собачки. По правую руку стояла двухэтажная комендатура. По левую располагался маленький плац, с трех сторон, окруженный невысокой бетонной стенкой. Туда как раз заводили пятерых заключенных. Руки у них были связаны за спиной, на глазах повязки. Спотыкаясь, они вошли таки в загон, вернее, их туда затащили под руки, каждого по двое сопровождающих черным. А дальше происходил расстрел. Узника били под ноги, тот падал на колени, и один из конвой стрелял ему в затылок из стабильного пистолета. «Раз, два, три, четыре, пять!» Всех кончили. Никаких тебе судов и прочей мороки. Уваров сжал зубы. Придет его черед стрелять, совесть мучить не будет. Дорога, изшарканная тысячами подошв, вывела на пригорок, откуда стала видна огромная впадина, застроенная громадными корпусами цехов и ровными рядами бараков. Серый бетон зданий почти сливался с бурой глинистой почвой, пыльной и голой. ни травинки. Смотреть тошно. А жить как? Кремнистый тракт не обходил корпуса, а вел прямо к ним, оканчиваясь у гигантских ворот, метров пятнадцати в высоту. «Да как бы не все двадцать!» Конвоируемые двинулись по дороге из цеха в цех, где гуляли разномастные эхо и сквозняки. Здесь заключенные собирали сухопутные броненосцы. В первом корпусе только гусеничные шасси стояли, соединенные здоровенными коваными осями. Массивные кронштейны, балки и распорки поддерживали днище Фулуна, его первый этаж. Там на свое место устанавливалась могучая паровая машина. Механики ползали по ней, цепляя рычаги и сочленения, затягивая болты устанавливая съемные панели. Газосварщики горбились ярусом выше и сыпали искрами. А дальше за разъехавшимися створками ворот покоился еще один сухопутный броненосец. У этого был собран весь каркас, на перекрытие. Внутри костяка фулуна и снаружи носились десятки рабочих. Оглушающие стакката рассыпали клепальщики, прилаживая лист брони на нижний ярус. А сверху крановщик подавал следующую плиту, уже простроченную по краю отверстиями под заклепки. «И ни одного карлика!» Наблюдать место этих работяг обычных людей, пусть даже и малоростых китайцев, было удивительно. В третьем корпусе Фулун был уже почти собран. На мощных цепях опускалась орудийная башня, занимая свое место. В втовом отсеке копались мотористы, подсоединяя трубки к пары сепаратору. Их было хорошо видно за снятыми бронеплитами. В последнем цеху стоял готовый, недавно окрашенный сухопутный броненосец. Приседая от натуги, узники затаскивали внутрь боекомплект. Бункеры, расходники с пулями для парапулеметов, ящики со снарядами трех и пяти дюймов. Охранников тут было не меньше, чем работников. В сторонке виднелась узкоколейка с платформой, занятой двумя серебристыми газгольдерами. Ребристые шланги от регулятора давления тянулись к баковым выступам фулона. Газа Китаю не хватало. Он был дорог. Но армия — это святое. А за воротами цеха потянулись бараки. Целые улицы и кварталы одинаковых, скучных, длинных и приземистых сооружений. Многочисленные охранники были заняты. Сгоняли заключенных на чифань. Те шагали послушно и шустро. Перерыв на обед хоть и длился недолго. Но когда еще ты отдохнешь, ежели вкалывать заставляет с раннего утра и до позднего вечера? И вот усталые, пропылившиеся и какие-то пришибленные узники строем расходились по своим баракам. Конвой завел русско-видарско-тибетский отряд в отдельный блок, где селили не китайцев, надо полагать, по избежанию межэтнических разборок. Худой и громко объявил, а Уваров перетолмачил. «Завтра вас оформят и поставят на довольствие». «Я вообще-то сегодня кушать хочу», — пробурчал Леванда. — Голодать полезно, Сема, сказал дуэлет Ой, я вас умоляю! Входные двери, больше похожие на воротца, с грохотом захлопнулись. лязнул засов, и Антон осмотрел узилище. Ряды и ряды двухъярусных нар с тощими матрасиками, заскорузлыми от грязи. Здесь пахло потом, гнилью, какой-то кислятиной, запахом безысходности. Обитатели барака находились тут же сотни три или больше уйгуров, монголов, тибетцев. Белели среди них и лица вполне себе европейские. Дружный перестук ложек по мискам озвучивал поспешную скудную трапезу. У самого входа на земляной пол были свалены кирки, ломы, лопаты, пыльные, с налипшей глиной. — Едить-колотить, — выговорил Ерема. А вздрогнул. — Таши! — заорал он. «Таши — Таши! Из толпы робко выбрался с хампа в обносках. Быстро уверовал, что видит таки брата, а не его призрак. И ринулся навстречу. Родичи вцепились друг в друга, хохочая, обмениваясь дружескими тумаками. Однако восторг их быстро склынул. Теперь в заключении оказались оба. «Здравствуйте — Здравствуйте! — громко сказал Уваров, обращаясь ко всем сразу. — Русские, что ли? — удивились толпе. — Что ли? — улыбнулся Антон. К нему приблизилось человек пять. Белокожих, носатых и желтоглазых, как описывали внешность европейцев, китайцы. Впереди шагал мужчина средних лет, седой и встрепанный. В бараке света не доставало. Длинные оконца щели под потолком были столь грязны, что плохо пропускали солнце. Поэтому рассмотреть лицо варова мужчина смог лишь в двух шагах от графа. А когда разглядел, то с криком бросился на Антона. Тот едва успел увернуться. — Вы что, чокнулись? — скрикнул капитан, отбивая неумелый удар. — Мерзавец! — вскричал седой встрепанный. — Проклятый Аньдун! Дойлиц с Греем мигом скрутили агрессивного узника, но остальные Янгуидзе сжали кулаки, делая шаг вперед. — Куда прете, мать-перемать? -мать — взревел Гара. — А ну, отошли! — не глянул на Уварова. — Они вас с кем-то путают, Антон? — он, а не Антон! — Прохрипел Седой, ворываясь. — Сволочь! — Предлагаю Ша! — гаркнул Семен. Сделав знак рыцарю с бароном, он указал на Уварова и выразился. — Я его знаю, а вы себе думаете, что хотите? — капитан сказал прохладным голосом. — Антон Иванович Уваров. С кем имею честь? — В Ивенцель» стоял на своем Седой... «Долбанный Венесаэль!» Уваров глянул на Рейхани. Тот понял его без слов. «Я не видел его лица, Антон», — сказал Вилар, будто извиняюсь. «Он был в маске». «Ясненько. Отпустите его!» Оглядев Стрепанова, Антон повторил свой вопрос. «Так с кем я имею удовольствие беседовать?» Его визави смотрел на Уварова с прежней ненавистью, но и растерянность во взгляде тоже читалась. «Это гуль». — подсказал один из осужденных, бледный парень лет двадцати, Константин Осипович. — Понятненько, — сдержанно проговорил Антон. — Константин Осипович, когда вы немного опомнитесь и придете в себя, то не сочтите за труд подумать. — А что, собственно, начальник всемогущий шехуэй-бог забыл в этом вонючем бараке? Гульскон хуже смотрел на него. — Так вы не Антон Венцель, — пролепетал он, веря и не веря. «Извините, нет», — сухо ответил Уваров. «Ну, конечно же», — хлопнул себя Пол Бувилар. «Аньдун Венесаэль. А по-русски, если Антон Венцель?» «Антон Иванович Венцель», — поправил Константин Осипович, отводя глаза. «Вы с ним только фамилией разнитесь. Ну, одно лицо». «Занятненько», — протянул граф. «Откуда вы, Константин Осипович?» «Ходок я неохотно», — сказал Гуль. «И это все ходоки». — Мы отказались работать на Венцеле в его колонии, — объяснил бледный парень, — и он нас сюда всех. Тут белых растолкал Церинг и сказал Уварову. — Люди хотят знать, кто ты и зачем здесь. — Не за что, а именно зачем? — улыбнулся Антон. — Да. — Хорошо, будешь переводить. Тибетского я не знаю, да и уйгурский не учил. — Антон, — сказал Рейхане задушенным голосом, — скажите этим людям, что вы черный воин. Это такая примета севера, как «зеленый дракон» — обозначение востока. Уваров кивнул рассеянный и забрался на пустой снарядный ящик, заменявший в бараке стул. Оглядев обращенное к нему лица, Антон собрался уже сказать одно, а вымолвил совсем другое. — Я черный лама!